Глава 12. Одно тяжёлое решение за другим. Моя точность оставляет желать лучшего, но пара тройка пуль всё-таки попадает в мимику, и он неожиданно отступает. С чего бы это вдруг? Боится? Странно. Слышу далекие очереди моих ненаглядных калашей. Бойцы службы безопасности успевают среагировать на мою стрельбу и поддержать огнём. Потому-то Мимик и отступает ибо не хочет быть убитым, но от того не легче, ведь он может превратиться в кого угодно. Ко мне подбегают сразу три мужичка средних лет с автоматами наперевес. Я всечески пытаюсь остаться в сознании и показать на рану, хотя последнее особого смысла не имеет, ведь я теку, как корейка при виде любимого K-pop исполнителя. Благо бойцы не теряются и делают то, что должно. Двое остаются охранять меня, а третий бежит за жрецом. Постепенно на задний двор высыпают почти все обитатели особняка, выползает даже Лилия. А я лежу и стараюсь запомнить лица охранников, а ведь в данный момент я могу доверять только им. Минуты через полторы подбегает Armstrong и приступает к лечению. В первую очередь он заживляет рану в плече, а затем приступает к восстановлению костей и лёгочной ткани. Хорошо, что прокачанному целителю по силам даже осуществить преобразование магической энергии в кровь, другими словами, сделать переливание голыми руками. Когда он заканчивает, ко мне возвращается способность говорить, но встать без его помощи вы не получается. Ненавижу чувствовать себя слабым, особенно когда на тебя смотрят собственные слуги, коех к тому времени была уже натуральная толпа. Слушай мой приказ, громко срывая с нодышку, оглашаю я: Всем покинуть помещение и построиться на подъездной дорожке. Охранникам прочесать особняк и вывести всех без исключений. Кто будет сопротивляться, тех выкинуть силой, и неважно кто это будет. Слышите меня? Понадобится гнать пенками мою сестру или её высочество, сделайте это. Выполнять. Есть, хором отвечают автоматчики. Вы двое, показываю пальцем на спасителей. Останьтесь со мной, сейчас я уверен только в вас. А что случилось? вопрошает Лилия. Среди вас есть нечистый, который может принимать человеческое обличие. На этом моменте люди начинают переглядываться, ища угрозу. Без паники он будет найден и ликвидирован. Пока избышники прочёсывают помещение, я вместе с остальными иду к подъездной дорожке, стараясь держаться позади, дабы не получить иной удар от отчеявшегося мимика. Остаётся надеяться, что он не тронул Катю, а просто скопировал её внешность. Не скажу, что люблю её, но некая привязанность существует. Да и личный авторитет просядет, если прямо в моем доме убьют столь значимого гостя. Сегодня должна умереть только одна тварь. Мы с бойцами останавливаемся неподалеку от входа и наблюдаем за принудительной эвакуацией. В какой-то момент появляется Розалия. Она хочет что-то спросить, но я отрицательно киваю, давая понять, что сейчас не время. Почти сразу выводит недовольную Катю, и, судя по виду, она только что проснулась и не успела прийти в себя. Что вы себе позволяете? Катя грубо отдёргивает руку, которую держит охранник. Коля, как это понимать? У нас ЧП, отрезаю я. Встань вместе со остальными, скоро мы во всём разберёмся. Она хочет возразить, но моё холодное и злобное выражение лица действует на неё так, как и должно. Я, конечно, почти на сто процентов уверен, что она не мимик, но более доверять нельзя никому. Эта тварь не такая глупая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому действовать нужно максимально аккуратно. Вспоминаю, что на одежде нечистого должны были остаться дырки от пуль. Но сейчас Катя в другой одежде. Отсюда следуют два вывода. Либо это настоящая Катя, либо хитрожопый мимик переоделся. Я склоняюсь к первому, ведь если эти твари обладают настолько развитым интеллектом, то в будущем у меня возникнут серьёзные проблемы. Все комнаты проверены, все постояльцы выведены, отчитывается заместитель Петра Николаевича. Хорошо, вы двое за мной, приказываю проверенным охранникам. Мы должны кое-что достать. Слушаюсь, ваше благородие, хором отвечают они и следуют за мной. Тварь может быть внутри, создаю АК и переключаюсь на стрельбу с витовыми. Стрелять только в крайнем случае, всех, кого найдём, задерживаем и выводим на улицу. Вижу, что они тоже включают нужный режим и вдобавок создаю наплечники. Мало ли, вдруг Мимик додумается взять в руки оружие, перестраховаться не помешает. Мы поднимаемся на второй этаж и проходим в мою комнату. Дверь в ванную ещё открыта, из-за ней до сих пор слышится шум бурлящей воды. Я неслышными шагами дохожу до тумбочки и достаю медальон, который, кстати, до сих пор вибрирует. Слабо, но всё-таки вибрирует. Мимик должен быть на дистанции более 100 м. Скорее всего, его вывели вместе с остальными. И вот ведь странность. Я внимательно смотрел каждого из слуг и не нашёл ни одного дубля. Неужели Катя мертва? Но куда делся её труп? Не съел же нечистый мою избранницу. Надеваю медальон и возвращаюсь на улицу. Чем ближе к выходу я подхожу, тем сильнее он вибрирует. Хорошо, что нечистый не знает о его существовании, ведь забери он этот артефакт, у меня были бы проблемы. Пришлось бы шмалять световыми пулями во всех и каждого. Жрец замучился бы лечить. «Отойдите метров на двадцать и прикрывайте меня», негромко приказываю двум сопровождающим. «Есть!» Скоро всё это закончится, и мы вернёмся к своим обязанностям, но сейчас я прошу сохранять спокойствие и не делать резких движений. Оглашаю на весь участок. Любой, подчёркиваю, любой, кто дёрнется или побежит, будет застрелен. Всем ясно? В ответ слыши лишь молчаливое согласие, начинаю идти вдоль ширенги из дюжины групп, в каждой примерно по 10 человек. Чем ближе к концу подхожу, тем ощутимее вибрация. В какой-то момент медальон буквально готов просверлить в моей груди отверстие. Я делаю ещё десяток шагов, и вибрация затихает. В попавшей под подозрение группе в основном девушки: Катя, Розалия служанки, жрец и управля делами. Вы отошли назад на 30 шагов и разделились на две группы, повышая голос. Быстро! Коля, что это значит? В глазах Кати появляется страх. Выполнять. Они отходят, отдаляясь от остальной группы и разделяются на две подгруппы по 5 человек. Розалия с Катей попадают в одну, а жрец и управделами в другую. Хожу рядом с ними и понимаю, что мимик в первой группе, где нет мужчин. Неужели он не успел перевоплотиться и остался Катей? Если так, то это была ошибкой. Хотя у него и так не было шансов на успех. Катя отошла от остальных. Я вскидываю автомат и целюсь ей в сердце. Коля, ты чего? возмущается и дрожит она. Быстро! Стреляй ей под ноги. Все остальные разбегаются, оставляя её стоять как вкопанную. Сомнений нет. Медальён дрожит максимально сильно, передо мной не Катя, а мимик. Поскуда, сквозь зубы выдавливаю я. Что ты сделал с Катей, говори? Я не понимаю, о чём ты говоришь. Коля, мне страшно, лепечет она. Сдохни, на всякий случай, стреляю в ляшку, а то мало ли. Будь Катя человеком, на ее ноге остался бы сильный ожог, но так как она мимик, эту самую ногу натурально отрывает. Я замечаю капли черной жижи и выпускаю целую обойму прямо в тело подлой твари. Она исчезает прежде, чем я заканчиваю пальбу. «О боже, мамочки!» — толпа в шоке от увиденного. «Да вы издеваетесь!» — шепчу я. Медальон до сих пор вибрирует, причем довольно сильно. Получается, мимик не один? «Бывает же такое!» Делаю шаг по направлению к остающимся позади группам, и дрожь становится слабее. Второй мимик стоял рядом с первым. Если так, то я почти уверен, что это Владимир Андреевич, ведь его я бы заподозрил в последнюю очередь. Да и кто подумает на старичка, который и бегать-то не умеет. Но не тут-то было. Я ведь подходил к его подгруппе, и медальон затихал. Неужели Розалия? Не верю. «Розалия, подойди ко мне», — приказываю я. «Слушаюсь, Ваше благородие». Она склоняет голову и исполняет мою просьбу. Слава тебе, Господи, выдаю я и обнимаю её. Хоть с тобой всё в порядке. В этот момент одна из служанок, тёмненькая и длинноногая со слегка кривым носом, бросается на меня. Но всё тщетно, ибо двое бравых молодцов беспрекословно исполняют мой приказ и расстреливают тварь световыми патронами. Второй мимик испаряется прямо на бегу о медальон наконец-то успокаивается. Ну вот и всё. Я тяжело вздыхаю. Нужно найти её высочество и служанку. Они могут быть живы. Быстро за дело. А ты, Розалия, пойдёшь со мной. Проверим покои нашей гостьи. Надеюсь, с ней всё хорошо. Я тоже на это надеюсь, искренне говорит Розалия. Но как эти твари проникли в особняк? По видам кого-то из сбешников, самый простой ответ. Сейчас идёт война, а Пётр Николаевич легко мог пропустить такого шпиона Еще и ещё двух. Интересно, давно ли они здесь пасылся? Сколько всего они узнали и чего ждали? Неужто алхимик решил подстраховаться и давить меня в случае чего? Самонадеянный идиот, сродни тех злодеев, которые долго рассказывают о своих планах, вместо того, чтобы прикончить главного героя. «О чем вы, ваше благородие?» Он хотел, чтобы я мучился целую вечность, хотя мог просто избавиться от меня руками своих мимиков. Его ЧСВ сыграло мне на руку, но впредь он будет воспринимать меня, если не как равного противника, то хотя бы как того, кого не стоит недооценивать. Мы поднимаемся в Катину спальню и не видим ничего необычного, кроме приоткрытой дверцы бельевого шкафа. Первым я заглядываю в него и нахожу Катю. Она без сознания и, судя по всему, не дышит. «Бегом за жрецом!» — кричу я, и пока Розалия носится прочь, перетаскиваю Катю на кровать. «Давай не сегодня, не смей умирать!» Ощупываю пульс. Он есть, но очень слабый. К счастью, замечаю, как еле-еле вздымается ее грудь. Хороший знак. Скорее всего, Катя до сих пор жива и попросту выведена из строя. Я тут же предполагаю, что мимик питался её жизненной силой, раз не стал убивать. И если я прав, то и служанка может оказаться жива. Пока я размышляю, прибегает жрец и тут же бросается осматривать Катю. После полуминутной паузы, которая длилась целую вечность, он говорит: "Девушка быть отравлена, я могу её вылечить. Так чего ж ты ждёшь?" Вновь повышаю голос я, поднимаю её. Жрец со сделать, спокойно начинает он и прикладывает руки к груди девушки. Но хотеть предупредить, что моя энергия заканчивается, больше сегодня не смогу лечить, нужно медитировать. Я себя услышал, немного успокаиваюсь, хотя и продолжаю переживать за судьбу служанки. Хотя где Катя, а где безымянная служанка, которая всю жизнь проработала на кухне. По человеческим мне её жалко, но в остальном моя психика холодна к таким потерям. После Марка мне уже всё равно, ведь я потерял всё, что у меня было. Катя, Розали, Пётр Николаевич, возможно, Лилия это немного другое. Я бы не хотел их потерять, совсем не хотел бы. Но упиваться горем и уходить в запой не стану, ведь в конце концов, если ты умер, то тебе уже всё равно. Скорбь по умершим это любовь к самому себе и по сути самообман. Коем заниматься я не намерен. Если быть честным, я стараюсь смотреть на происходящее как на компьютерную игру, ведь так намного проще принимать решения. И даже свою жизнь я ставлю на кон в качестве короля по аналогии с шахматами. Там король это такая же боевая единица, которая сражается наравне с пешками. Правда, потеря короля это конец. Но куда деваться? В определённых моментах подставиться может быть выгодно, например, внушив противнику, что он почти победил, а затем сделать неожиданный ход конём и закончить партию. Это и к тому, что все мои люди, фигуры, потеря которых должна нести кратную пользу для всей нашей операции. Четыре вышеназванных человека это самые важные фигуры. Хочется назвать их ферзями, но под это понятие не подходит ни один из них. Если смотреть по силе, то ферзь здесь я. персь, который умеет ходить буквы Г и Ж не зачтется и, и на дуде игрец. Неожиданно Катя открывает глаза и начинает кричать. Я стараюсь успокоить её, обнимая и прижимая к себе. Розалия в этот момент безуспешно пытается сохранить хладнокровие, но её глаза так и полыхают ревностью. Можешь быть свободен, я отпускаю жреца. Катя, что с тобой случилось? Служанка, хрипит Катя. Она нечистая, это мы уже выяснили. Эта уродина использовала на мне магию. Потом я упала, больше ничего не помню, только боль и усталость. Хочу полежать. Она выбирается из моих объятий и сворачивается калачиком. Вновь придётся бояться каждого шороха. Не волнуйся, глажи её по голове. Больше они нас не побеспокоят. Медальон защитит от нечистых всех видов. Но теперь ты понимаешь, почему мы более не можем оставаться в особняке. Понимаю. Ваше благородие. В дверь влетает Пётр Николаевич. «Мне рассказали, что случилось. Простите, что не смог приехать раньше». «Вы бы вряд ли хоть чем-то смогли помочь», — встаю с кровати. «Пройдём в мой кабинет. Нам многое предстоит обсудить». «Розалия, побудьте с её высочеством». «Слушаюсь», — поджимаю губы, клоняется она. «Поправляйся», — обращаюсь к Кате и выхожу из комнаты. «Ну, Пётр Николаевич, рассказывайте. Как обстановка в Екатеринбурге?» «Напряжённая». Он идёт рядом со мной. Ни мы, ни противник не можем продвинуться. Городские бои самый тяжёлый вид боёв. Про ограниченность оружия я уже слышал, но наверняка это не единственная проблема. Вы правы, ваше благородие. Пётр Николаевич трижды кивает. Противник использует жилую застройку в качестве укрытий, и мы тоже так делаем, но эти ублюдки не выпускают людей из квартир. В итоге наши бойцы убивают в том числе и гражданских, а это в свою очередь демотивирует. Мне приходится лично поднимать боевой дух и задвигать пропаганду. Хм, с умным видом чешу подбородок. Долгая война нам невыгодна, а значит, будем действовать жёстко. Сколько домов в данный момент используется противником в качестве укрытия? Фронт растянулся на 7 с лишним километров, думаю, около 6-7 десятков. И сколько людей в них проживает? Сложно сказать. В основном это девятиэтажные дома, максимум в одном доме 2 сотни человек. То есть, в худшем случае, это 14 тысяч мирных людей. Мы заходим в кабинет и усаживаемся за круглый стол. Многие эвакуировались, думаю, там остается примерно половина. А сколько бойцов противника, по вашим подсчетам, занимают эти дома? Сложно сказать. Петр Николаевич берет паузу на подумать. По опыту, на один дом приходится от 10 до 20 огневых точек. Маги в основном работают с крыш. Призыватели — самый сложный противник, и их так просто не выкулить. Теперь давайте представим ситуацию, при которой эти семь десятков домов перестали существовать. Что будет дальше? «Если вы хотите приказать использовать разрывные патроны», — неуверенно начинает Петр Николаевич, «я задал другой вопрос», — грубо перебиваю его. Ну, если вы говорить об уничтожении всех бойцов противника, закрепившихся в этих зданиях, то мы могли бы совершить марш-бросок и продвинуться в сторону центра и взять под контроль 3 из 7 узлов связи, что существенно помогло бы нам с точки зрения насаждения нашей идеологии местному населению. А как отнесутся наши ребята к тому факту, что эти дома будут обстреляны кем-то неизвестным? Вы говорите о себе? Возможно, боюсь, что они этого не одобрят. Все-таки народная дружина сражается за освобождение крепостных, а не за их уничтожение, — негромко говорит Петр Николаевич. В таком случае мы сделаем вот что. Я начинаю объяснять ему свой коварный план. Жертв не избежать, но время играет против нас. На войне приходится принимать сложные решения, и порой неожиданная ковровая бомбардировка может поставить точку в длительном сопротивлении. А был бы у меня топ-лем, война бы закончилась уже завтра.